Однако я отвлекся. Так вот, о фабриции. Хорошо помню острое чувство зависти, охватившее меня при первом ознакомлении с возможностями той вроде бы небольшой агентурной сети, что сплёл за эти годы прямо у меня под носом легкомысленный советник по культуре по экстремистам резидент ГРУ работал мало, да это и не входило в его задачи. Но зато уровень его информаторов и агентов влияние в рядах высшего руководства иудеи, просто поражал воображение. Только тогда я оценил наконец, какой титанический труд кроется за каждым измахом перламутровых крылышек этого весеннего мотылька. Должен признаться, что фабриций порою безумно раздражал меня своей экстравагантностью. однако, как бы то ни было, измышляемые им головоломные комбинации всегда оказывались успешными. А поскольку я твердо убежден в том, что удачливость или неудачливость У телевии, есть точно такое же врожденное качество, как цвет глаз или музыкальный слух, то взял себе за правило относиться к унстюкам центуриона как к своеобразному налогу на роскошь. Верно ведь говорят: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. При всем при этом я как ни странно доверял ему настолько, Насколько вообще можно верить кому бы то ни было в такой специфической профессии, как наша. Именно по этой последней причине фабриции стал одним из двоих людей, что либо слышавших о рыбе, и единственным посвященным в ее оперативной детали. Итак, около полудня в четверг 13 Ависана Советник по культуре при администрации прокуратора Иудеи Гай Фабрицы, заглянул к своему душевному другу Никадиму, дабы поздравить того с Пасхой, и теперь вел с ним чинную беседу. Сначала, как водится, посудачили о городских новостях. Народ, например, с тихим лекаванием обсуждают удивительные везения знаменитого повстанца Леозара, человека легенды, который опять сумел проскользнуть между пальцами у охотящихся за ним римских карателей, хотя и потерял в этот раз многих своих людей. Советник кисло заметил, что удача неизменно сопутствующая этому человеку Явственно свидетельствует о покровительстве высших сил, как полагает высокоученый член Синедриона, а не может ли мессия, тис теоретически, девиться в обличии разбойника с большой дороги? И именно Фабриций увидел меня в свое время сделать из Элиазара своеобразного крысиного волка. Скажу не хвастаясь, это была действительно хорошая работа. За каких-нибудь три года превратить средние руки уголовника в единоличного лидера партизанского движения, методично сожравшего по ходу своего возвышения всех прочих полевых командиров Центральной Иудеи. И что же, до самой группировки Элиазара Кто разведкой в ней видит столь же легендарный одноглазый Симон, но он же Щука, связь почетным вторником и нечетным средом через слепого нищего по правую руку от входа в казавенный ряд. Затем, удостоверившись в конфиденциальности беседы, советник перешел к делу. Их с Никодимом связывала давняя дружба. С другой стороны он с огромным уважением и симпатией относится к Ешо Назарянину и его проповеди. Всё это вынуждает его фабриция совершить сейчас должностное преступление разгласить служебную тайну. Вчера в канцелярию прокуратора Иудеи поступила от тайной службы докладная записка, содержание которой чистым случаем стало известно ему. И Из сообщения следует, что в ближайшем окружении Назареянина появился предатель, с помощью которого первосвященник Каяфа, судя по всему, готовит провокацию. Он, видимо, попытается изобразить дело так, будто в Иерусалиме созрел опаснейший заговор главными действующими лицами, к которым являются Иешуа и Никодим. В своей ненависти к Никодиму, которая ни для кого в Иерусалиме не является секретом, Каиафа несомненно способен на любые гнусности. Поэтому советник настоятельно призывает своего друга воздержаться пока от общения с Назариянином но при этом, если у него есть возможность, послать тому предупреждение о предательстве и просьбу покинуть Иерусалим хотя бы на некоторое время. Нет нужды повторять, что их разговор абсолютно конфиденциален. так что в своем предупреждении Никодиму следует упомянуть, будто утечка информации произошла внутри Синедриона. Никодим был удивлен, опечален, разгневан, все что угодно, но только не напуган. Да, он действительно поддерживает контакты с Ешуаном Зарьянином и никогда не делал из этого секрета, у ну, хотя и не афишировал их демонстративно. Более того, именно сегодня ночью он собирался пойти навстречу. Сиешуа в с симанс встречу эту назначили ему несколько дней назад сам пророк, явно собирающийся сообщить Некадиму нечто важное, и он придет сегодня в назначенное место, кто бы ни пытался тому воспрепятствовать, хоть Каяфа, хоть сам Вельзевул. Никодим высоко ценит самоотверженность советника разоблачении служебной тайны, это не шутки вам. И благодарит его за предупреждение. И вообще у них в Синедрионе в последние дни действительно происходит нечто странное. Во дворе ежедневно дежурит усиленный наряд каких-то головорезов. Как думает советник, может быть, Каиафа до того сам себя запутал. Что и вправду ждет, Заговорщики с минуты на минуту примут на грудь по паре стаканов писяховки и полезут штурмовать Синедrion. А вот передать предупреждение для Иешуа можно по счастью прямо сегодня. Во время той же встречи произошло несколько дней назад. Да черт меня раздели, от чего же Иуда ничегошеньки не сообщат о таких вещах? спитом там, что ли. Так вот, во время этой встречи Иешуа попросил его найти в Иерусалиме такое место, где он с учениками мог бы спокойно съесть праздничную пасху. По какой-то причине он хочет сделать это в Иерусалиме, а не в Вифании. Никодим, разумеется, предлагал свой том, Но Иешуа, поблагодарив, отказался. И это, по его мнению, опасно для хозяина. А поскольку, по словам Ешуа, Иерусалимская наружка уже оттоптала ему все пятки, они проникнут в город безо всякого шума и как можно быстрее и незаметнее пройдут в подготовленное для их трапезы помещение. Сегодня утром Ешуа, как и было уговорено, прислал в город двух учеников кого именно? Но ну, он, честно говоря, не знает. А что это имеет значение? Так вот, учеников встретили у ворот и показали им нужный дом. Да, это дом одного достойного человека. Его самого сейчас нет в Иерусалиме. Сейчас ученики уже наверняка за городом, где-то в Гефсимании. Жаль, что мы чуть опоздали, можно было бы передать сообщение прямо с ними, а к вечеру они приведут остальных вместе с учителем есть Пасху. У него даже была договоренность с Ешуа, где оставить в доме сообщение, если вдруг возникнет нужда. Вот она и возникла, как в воду глядели. После чего советник по культуре откланялся отметив про себя, что с профессиональной точки зрения ребята действуют на удивление грамотно. И, кстати, надо бы проверить, что это там за новости с ночными караулами во дворе Синедриона. Итак, ситуация в известном смысле прояснилась, а в известном даже запуталась. В конце концов, Само предположение о том, что Каяфа пытался изготовить амальгаму для грядущего политического процесса, основывалось именно на личности союзника Иоанна. Если же контакт действительно происходил по инициативе Иешуа, и участие в нем Иоанна случайность, то мы возвращаемся в исходный пункт какую все таки задачу первосвященник возлагает на переписчика хорошо хоть предупреждение на будет передано уже сегодня передать его раньше через Иуду мы не могли нет источника на который мог бы тот сослаться по понятным соображениям не могли бы мы открыть на Зариянину имени изменника Впрочем, сейчас все это уже не имело значения.